Марина Серова «Муж легкого поведения» Глава первая Стрелка ползла медленно, словно улитка. Я наблюдала за ее движением, сидя в кресле с чашкой кофе в одной руке и дымящейся сигаретой в другой. Рядом со мной на полу лежала пачка Петра Первого, что говорило о моей почти полной неплатежеспособности. Обычно я курю хорошие, дорогие сигареты. Но когда ощущается нехватка финансов, то в целях экономии перехожу на Петра. Вот как сейчас. На дворе мертвый сезон, разгар лета, народа на улицах не видно, все на дачах да на пляже. И в моей жизни наступило такое же затишье. Вернее, было бы сказать не в жизни. То есть я имею в виду не в личной жизни, а в практике частного детектива. Да-да, я известный преуспевающий в городе частный детектив, с многолетним стажем и большим опытом работы, Татьяна Александровна Иванова сидела без дел и, соответственно, без денег. Поскольку экономить я никогда не умела, да и вообще считаю это занятие унижающим мое человеческое достоинство, то и средств на черный день у меня не наблюдалось. Я не умею откладывать деньги, как это делают многие люди. Наверное, это потому, что я всегда очень хорошо зарабатывала и почти никогда не нуждалась в деньгах. Но подчас случались и в моей жизни неприятные моменты, когда деньги иссякали скорее, чем я успевала их зарабатывать. И тогда я переходила на режим вынужденной экономии. Постоянно злилась и нервничала по этому поводу. Поскольку моя работа и заработок зависят не столько от меня лично, сколько от моих клиентов, то такое мое состояние может длиться сколь угодно долго. И ничего с этим поделать нельзя. н у не идти же в конце концов на улицу с плакатом на груди, Услуги частного детектива эффективны и недорого. Вот я и сидела дома, по мере возможности терпеливо пережидая период безденежья. Надо отметить, что деньги тратить я умею и люблю, и такие тягостные периоды, когда их нет, давят на меня, порой доводя до депрессии. На этот раз такое положение длилось пока не слишком долго, и была надежда, что скоро оно закончится. Время было предобеденное, солнце палило нещадно, И я взглянула на часы. «А не сходить ли на пляж?» – подумала я. «Все лучше, чем сидеть дома и маяться от скуки и безделья». Но я тут же отбросила эту идею как невозможную. Поскольку на пляж в нынешнем году я еще ни разу не успела выбраться, то, следовательно, не успела еще и обновить свой купальный костюм. А отправляться на пляж п р о ш л о г о д н и м не претило. Даже если я поеду в старом купальнике, то буду чувствовать себя неважно. Мне будет казаться, что я выгляжу хуже всех. И от этого депрессия лишь усилится. Поэтому, печально вздохнув, я отмела мысль о пляже как недопустимую и бросила унылый взгляд на телефон, который молчал, как мне казалось, уже целую вечность. Словно прочитав мои мысли и угадав состояние, телефон тут же зазвонил. Я так обрадовалась этому звонку и бросилась к аппарату. Даже не подозревая, кто это может быть, я заранее обрадовалась человеку, решившему скрасить мое одиночество. «Алло?» сказала я, подняв трубку. На другом конце провода воцарилось недолгое молчание, после которого я услышала неуверенный женский голос. «Здравствуйте! Могу я услышать Татьяну Иванову?» «Я слушаю вас», — обрадовалась я еще больше, поняв, что, кажется, наклевывается клиент, а значит, предполагаются и денежные поступления. «Меня зовут Ирена», — представилась звонившая. «Вы ведь частный детектив?» «Да». «Я могу вам чем-то помочь?» «Да», – неуверенно ответила девушка. «Наверное, да. А мы не могли бы встретиться с вами и поговорить. По телефону это не очень удобно». «Да, конечно. Вы сможете подъехать ко мне домой?» «Да, разумеется», – с готовностью проговорила обладательница редкого и красивого имени. «Тогда записывайте адрес». Я продиктовала неизвестной еще пока и р э н е свой домашний адрес. поскольку персонального офиса у меня не было и я принимала всех посетителей на дому. Завершив разговор, я кинула беглым взглядом комнату. Да, депрессия отразилась не лучшим образом не только на мне, но и на моем жилище. В квартире царил бардак. Ко мне сто лет никто не приходил, а потому я сочла необязательным прибираться и поддерживать чистоту. Неудобно было принимать столь долгожданную клиентку в таком ковардаке, и я решила перед ее приходом хоть немного навести порядок. Вообще-то это занятие мне всегда было совсем не по душе, но я взяла себя в руки, достала все же пылесос и почистила ковролин. Затем вытерла пыль и даже под конец, пока оставалось немного времени, п р о т ё р л а пол в коридоре. Остальные помещения, в том числе и кухню, я решила не прибирать, поскольку туда я гостей все равно не приглашаю. Да к тому же я успела утомиться от столь неожиданного физического труда. Ровно в час, как и обещала, Ирена позвонила в дверь моей квартиры. Я открыла дверь и увидела перед собой на пороге девушку лет двадцати-двадцати двух с длинными каштановыми волосами. «Здравствуйте», – открыто глядя мне в глаза, произнесла она ровным голосом. «Я звонила вам». «Здравствуйте», – кивнула я в ответ. «Вы Ирена?» «Да». «Проходите. Мне представляться не нужно?» – на всякий случай уточнила я. и моя гостья отрицательно качнула головой. Пока Ирена снимала обувь, я успела хорошенько рассмотреть ее. Высокая и стройная, она напоминала манекенщицу высшего класса. Спину девушка держала прямо, и это давало повод подумать, что Ирена и и в самом деле имеет какое-то отношение к модельному бизнесу. Ее каштановые локоны непослушными прядями спадали на открытые к р у г л ы е плечи. Кожа у гости была ровная, гладкая и очень белая, Несмотря на то, что на дворе уже который день нестерпимо жарило солнце и большая часть горожан успела почернеть от загара. «Располагайтесь», пригласила я и р е н у в гостиную. Сама прошла следом и устроилась в своем любимом кресле. «Спасибо», девушка уселась на диван, но не откинулась, как это обычно делают все, а продолжала сидеть так же прямо и ровно, как и ходила. Я не торопила посетительницу с рассказом. По опыту знаю, что подгонять клиента нельзя. Он должен сам созреть для того, чтобы поведать мне свою беду. Вот сейчас она соберется с мыслями и все мне объяснит». Ирена помолчала некоторое время, потом подняла на меня большие синие глаза и произнесла. «Вы знаете, Татьяна, неделю назад была убита моя мать. К ней ворвались в квартиру и ограбили». Девушка тут же умолкла и часто заморгала. Затем торопливо достала из сумочки носовой платок и аккуратно промокнула им глаза. Успокоившись немного, она продолжила. «Так вот, м и л и ц и я уже несколько дней не может найти преступника или выйти на преступников. Говорят, что никаких следов убийца не оставил, а свидетелей, как водится, нет. Я понимаю, что разыскать негодяев, совершивших это ужасное злодеяние, очень непросто, но я не могу допустить, чтобы они остались безнаказанными». Ирена судорожно вздохнула и опустила глаза. «Понимаю, что вам трудно об этом говорить», — начала я, когда Ирена умолкла. «Но мне нужно знать все подробности гибели вашей матери». «Да-да, конечно. А вы поможете мне?» Ирена посмотрела на меня глазами, полными отчаяния. «Я постараюсь», — уклончиво ответила я. «Вообще-то мне надо сначала узнать обо всем, что известно вам». А потом я посмотрю, можно ли вам помочь. Вы моя последняя надежда, Татьяна. Глаза Ирены увлажнились. В милиции мне уже сказали, что вряд ли смогут найти преступника, если только когда-нибудь где-то всплывут похищенные вещи. Ирена, расскажите мне то, что знаете сами. И если я смогу чем-то помочь, то непременно сделаю все возможное. Я не стала сейчас говорить о весьма солидных расценках за мой труд. По виду клиентке и так было ясно, что она вполне платежеспособна и в состоянии заплатить нужную сумму. А для себя я уже решила, что каким бы гиблым ни показалось мне ее дело, я все равно, скорее всего, возьмусь за расследование, поскольку других вариантов у меня на данный момент нет, а деньги нужны как никогда. Ирэна вздохнула и собралась с мыслями. Она отвела взгляд в сторону и начала. «Это случилось восемь дней назад». Во вторник на прошлой неделе мама была дома одна. «Простите, я вас перебью», — проговорила я. «А с кем жила ваша мама?» «Мама жила одна», — ответила Ирена. «Я, наверное, очень сбивчиво рассказываю. Вы не стесняйтесь задавать мне вопросы, если что-то непонятно. А то я сама ведь не знаю, что конкретно вас интересует». «Как ее звали?» — тут же спросила я. «Крамер Мария Викентьевна. Я не живу». «То есть не жила с ней, о чем теперь очень сожалею», – вздохнула Ирена. «Может быть, тогда всего этого не случилось бы». «Так вот, мама была дома, грабители ворвались в квартиру. Они ударили ее чем-то». Ирена снова всхлипнула и поднесла платок к глазам. Скорее всего, она умерла сразу, даже не оказав никакого сопротивления. Они вынесли из дома все ценное, что смогли унести». «А кто-нибудь из соседей видел или слышал что-то?» «Я не знаю», – растерянно посмотрела на меня Ирена. «Меня не ставили в известность. Сказали только, что найти преступников вряд ли удастся». «Хорошо. Что-нибудь еще?» Ирена посмотрела на меня широко открытыми глазами и несколько раз часто моргнула. «Наверное, все. Этих сведений недостаточно, да?» – испуганно спросила она. «Вообще-то маловато», — согласилась я. «Но давайте постараемся извлечь из того, что вам известно, максимум информации». «Я расскажу абсолютно все», — только произнесла Ирена и снова горько вздохнула. «Только вообще-то н е мало что известно». «А вы знаете, что именно было похищено из квартиры вашей матери?» Задала я очередной вопрос, понимая, что клиентка на самом деле обладает весьма скудной информацией, которая вряд ли сможет мне помочь составить полную картину преступления. «Да, конечно!» Ирэна, спохватившись, тут же полезла в сумочку и извлекла оттуда листок бумаги. «Вот, я даже составила список, подумав, что он может пригодиться, и она протянула листок мне. Я пробежала глазами недлинный реестр похищенных вещей. Да, вещи действительно были ценными, норковая шуба, цифровая видеокамера, несколько ювелирных украшений с драгоценными камнями, крупная сумма денег, золотая фирменная зажигалка. К тому же прихватили даже импортный телефонный аппарат. «Скажите, и Рена», – проговорила я, – «а это все ценности, что находились в доме?» «Нет, конечно. Если говорить о технике, то у мамы была масса самой разнообразной техники. Но ее вынести трудно, ведь не потащат же воры из дома, скажем, холодильник». а другие драгоценности или деньги, может быть, что-то из одежды. Я вот смотрю, ведь телефоном-то они не побрезговали. Да, у мамы была и дорогая одежда, у нее была еще одна шуба, песовая, но, правда, она уже не новая, ее не взяли. Наверное, труднее сбыть, предположила Ирена. Были, конечно, и прочие ценности, дорогой фотоаппарат, DVD-проигрыватель, компьютер, но все это слишком громоздкое». «Мне кажется, они взяли то, что проще унести, не привлекая внимания». «Я бы так не сказала», — покачала я головой. «Вот, например, шуба. Даже если ее хорошо свернуть, получится целая сумка. в е д е о к а м е р а плюс телефон — это еще один пакет». «Но это все-таки не телевизор или компьютер». «Ну хорошо», — сказала я. «Можно я оставлю этот список себе?» «Да, разумеется», — с готовностью ответила Ирена. Это я для вас приготовила. И еще одна просьба, обратилась я к гости. Если есть такая возможность, мне бы хотелось иметь фотографии похищенных вещей или хотя бы подробное их описание. И, конечно, фотографию вашей мамы. Снимок мамы у меня есть. Ирена раскрыла сумочку и принялась рыться в ней. А что касается другого, я, конечно, посмотрю, но не думаю, что смогу найти все. Разве что часть. «Что найдете?» «Хорошо. А мамин портрет... Вот, возьмите!» Ирена протянула мне небольшой снимок. «Только, пожалуйста, верните мне его потом, хорошо?» «Обязательно!» – заверила я девушку и взяла фотографию. С небольшого цветного отличного качества снимка на меня смотрела смеющаяся женщина лет сорока. У нее, так же, как и у Ирены, были и каштановые волосы, только покороче. Они были уложены в аккуратную прическу, Большие зеленые глаза выдавали в Марии Викентьевне человека волевого и сильного, несмотря на ее лучезарную и открытую улыбку. «Скажите, а чем занималась Мария Викентьевна?» – спросила я у Ирены. «У мамы была фирма по торговле недвижимостью. Рубин, не слышали?» «Слышала», – кивнула я. Название фирмы было мне действительно знакомо. Агентство существовало достаточно давно и успело заработать определенный авторитет на рынке недвижимости. А у вас самой нет никаких подозрений по поводу того, кто бы мог совершить это преступление? Я и сама понимала, что вопрос лишний, но задать его должна была. Нет, конечно, – пожала плечами Ирена. Я не думаю, что ограбить могли свои. А про посторонних я не знаю, что думать. «Вероятно, грабителей на Марию Викентьевну кто-то навел», – предположила я. «Кто-то, кто знал ее, кто бывал у нее дома и знал, что в квартире много ценных вещей. Может быть, у вас есть подозрения на этот счет?» Ирена на несколько секунд задумалась, но потом отрицательно покачала головой. «Да нет, вряд ли. Никто из ее друзей и знакомых не способен на такое. Да у мамы и друзей-то особых не было. Она была с головой погружена в работу». Ей некогда было заниматься личной жизнью. «Извините, Ирена, за нескромный вопрос, но разве у вашей матери не было близкого человека? Я имею в виду мужчину, ведь она была еще молода». «Нет, у мамы никого не было. Когда-то она, конечно, встречалась с мужчинами, но в последние несколько лет у нее никого не было. Наверное, мне стоит также рассказать вам и об отце, хотя рассказывать, собственно, нечего». «Отца у меня нет и никогда не было. Нет, конечно, он вообще-то был, только я его не знаю. Мама ничего не рассказывала мне о нем. Она родила меня без мужа и вырастила одна. А я никогда не настаивала на том, чтобы она познакомила меня с ним или что-то рассказала. Мне было неинтересно. Если этот человек счел, что я не нужна была ему тогда, когда родилась, когда была маленькая, то зачем он мне сейчас?» Ирена несколько брезгливо пожала плечами. «А подруги? Неужели у нее не было близких подруг?» «Была одна подруга, но она несколько лет назад вышла замуж за иностранца и уехала в Голландию. Теперь они с мамой только созваниваются изредка, а больше близких подруг у нее не было. А родственники?» «В Тарасове никого нет», — ответила Ирена. «Мама родилась не здесь. Она приехала сюда учиться». А потом здесь и осталось. Так что родственники у нас есть, хоть и дальние, но в других городах. Мы с ними почти не общаемся». «Ирена, а чем занимаетесь вы?» Наконец задала я давно интересовавший меня вопрос. «Я работаю в модельном бизнесе», – ответила она. «Значит, я все же не ошиблась», – решила я. Но тут Ирена добавила. «Я менеджер по работе с персоналом». «Надо же!» – не сдержалась я. А я-то подумала, что вы сами работаете моделью или манекенщицей. Внешность у вас для этого, по-моему, вполне подходящая. «Да нет, я не модель», — улыбнулась моя новая клиентка. «Мне предлагали несколько раз попробовать себя на этом поприще, но я чувствую, что этот труд деятельности не для меня». «А вы не подозреваете, что навести на квартиру вашей матери мог кто-то из ваших знакомых?» — спросила я. все еще пытаясь хоть как-то определить круг первоочередных подозреваемых. «Нет, что вы!» – ошарашенно уставилась на меня Ирена. «Это совершенно исключено. Я очень разборчива в выборе друзей. Впрочем, как и моя мать, все мои знакомые люди вполне приличные. К тому же я знаю их очень давно. Никто из них никогда не позволил бы себе ничего подобного. Нет-нет, это абсолютно невозможно», – категорично заявила гостья. — Ну, хорошо, как скажете, — согласилась я с Иреной. — А вы не знаете, каким образом бандиты проникли в квартиру? Они ведь не взламывали дверь средь бела дня. — Вообще-то нападение произошло уже ближе к вечеру, — проговорила Ирена. — Часов около пяти. В милиции сказали, что никаких следов взлома на двери нет. — Так значит, получается, что ваша мать сама открыла дверь преступникам или преступнику. Это еще раз говорит о том, что она знала этого человека. «Нет, что вы!» – покачала головой Ирена. «Мама просто была такой. Она никогда никого не боялась. Она не верила в то, что кто-то чужой может прийти к ней и ограбить. Когда звонили в дверь, она даже не смотрела в глазок, не говоря уже о том, чтобы спросить, кто там. Она была очень доверчива». Ирена снова часто заморгала и отвела взгляд. «А жила она в таком неблагополучном районе? Сколько раз я уговаривала ее переехать в другую квартиру, в нормальный дом». где есть домофон, консьержка, охрана. Ведь, согласитесь, Татьяна, когда женщина живет одна, живет вполне обеспечена, это может привлечь грабителей или воров к ней, как к легкой добыче. Но она на о т р е з отказывалась менять место жительства. Говорила, что прожила там большую часть жизни и никуда не уедет. Та квартира досталась ей по счастливой случайности. Она, когда еще была студенткой, снимала в ней одну комнату, жила вместе с хозяйкой-старушкой. Мама училась в мединституте. Когда у старушки случился инсульт, и она слегла, мама долгое время ухаживала за ней. Она тогда уже закончила учебу. Мама делала ей уколы, массаж. В общем, практически стала ее сиделкой. Бабушка была одинокой, родственников у нее не было, и к тому моменту, когда ей стало совсем плохо, мама как раз была беременна мной. Хозяйка пожалела ее и незадолго до смерти завещала квартиру ей. Вот так мама и стала владелицей той квартиры. И после этого ни в какую не желала съезжать. Хотя при ее-то возможностях. Ирена невесело усмехнулась. «Ну, у нас так всегда. Сапожник без сапог». Я, припомнив то, что знала об агентстве «Рубин», подумала. На самом деле Мария в и к е н т ь е в н а Крамер, успешно занимаясь торговлей квартирами, по правде сказать, имела массу возможностей приобрести жилье для себя вполне приличное. Но она продолжала жить в обыкновенном доме, в самой заурядной квартире. Возможно, Ирэна и права, если бы ее мать прислушалась к ее совету и подыскала себе другое жилье, более защищенное и надежное, то трагедии не случилось бы. Но что толку теперь об этом рассуждать? Чему быть того не миновать? «А кто обнаружил вашу мать?» «Соседка». Она возвращалась домой с работы и увидела, что дверь в мамину квартиру открыта, Зашла узнать, в чем дело, и нашла маму. Потом сразу же вызвала милицию. «И что же, преступники не оставили совсем никаких следов?» — снова спросила я. «Милиционеры сказали, что нет», — покачала головой Ирена. «Наверное, грабители были в перчатках». «Если так», — принялась слух рассуждать я, «значит, работали профессионалы, а поэтому вряд ли они просто так случайно забрели к ней домой. Наверняка кто-то был наводчиком». Грабители обычно не имеют привычки заходить к своим жертвам просто так, что называется на огонек. «Ирена, я очень прошу вас», — я посмотрела на гостю, — «еще раз подумайте хорошенько. Кто мог знать о том, что ваша мать живет одна, что у нее есть ценные вещи, да к тому же то, что она в этот день и в это время будет дома? Я почти уверена, что воры шли именно к ней, наверняка». «Нет», — покачала головой девушка. «Я не могу назвать ни одного имени. Если хотите, проверьте всех моих друзей, но, боюсь, только зря потратите время и упустите след настоящих преступников. Я готова поручиться за каждого из своих знакомых». «А что касается маминых?» «Я же говорила, что у мамы было очень мало приятелей. Все ее знакомства ограничивались работой. Были, конечно, деловые связи, но это не то. А фирма вашей мамы была ее частной собственностью?» «Да? И кто теперь будет стоять во главе Рубина?» «Не знаю», – пожала плечами Ирена. «Я думаю, там найдется человек, способный заменить маму на этом посту. Может быть, ее заместитель?» «А кто станет официальным владельцем агентства?» «Я», – просто ответила Ирена. «Я единственная наследница, мама уже давно оформила завещание на мое имя». «А не было у вашей матери врагов на почве бизнеса? Ведь, согласитесь, торговля недвижимостью подчас бывает сопряжена с разного рода трудностями и разногласиями между людьми. — Нет, не думаю. Я бы знала, — качнула головой Ирена. — Да вряд ли. Ведь агентство было не таким уж и большим. Доход, да конечно, оно приносило неплохой, но не настолько большой, чтобы какие-то мамины конкуренты захотели избавиться от нее. — А недовольные клиенты? — Да нет. На работе у нее было все в порядке. Мне показалось, что либо Ирена ничего не знает о бизнесе матери, либо просто чего-то недоговаривает. Не желает, чтобы я рылась в этом бизнесе, полагая, что он никакого отношения к смерти женщины не имеет. «Ну что ж», – произнесла я, – «пожалуй, это все, что я хотела знать. Если вы можете еще что-то рассказать мне...» Ирена подумала некоторое время, потом отрицательно качнула головой. «Да нет». «Наверное, это все». «Так как, Татьяна?» – девушка вопросительно посмотрела на меня. «Вы возьметесь за расследование?» «Думаю, да», – кивнула я. По совести говоря, расследование таких дел не являлось моим любимым занятием, но поскольку мое нынешнее материальное положение оставляло желать лучшего, то мне выбирать сейчас не приходилось. «Вы знаете мои расценки?» – спросила я напоследок. «Двести долларов в день». не считая текущих расходов. «Да, меня все устраивает», спокойно согласилась с моими ценами Ирена и полезла в сумку. Достав бумажник, она о т ч и т а л а шесть купюр по сто баксов и протянула мне. «Это на первое время. Если будет что-то нужно, вот мои телефоны. Звоните в любое время дня и ночи». И она протянула мне свою визитку. Потом, помолчав, немного добавила. «Прошу вас, найдите его». «Я постараюсь», – проговорила я. Гостя сочла, что разговор окончен, и поднялась. Она убрала платок в сумку и вышла в коридор. Я последовала за ней. А когда Ирена ушла, я отправилась в кухню готовить кофе, чтобы поразмышлять над этим весьма непростым делом. С одной стороны, мне нужна была работа, и буквально еще час назад я молила Бога о том, чтобы он послал мне клиента. Но, с другой стороны, дело Ирены было, по сути, глухим, Я совсем не была уверена в том, что смогу найти преступников, убивших ее мать. Я уж и сама теперь не рада была, что согласилась взяться за расследование. Но деньги, лежавшие стопочкой на столе, все же грели душу. Первое, что я сделала, после того, как выпила чашку кофе, отправилась в ближайший обменный пункт и поменяла сотню. После этого сразу же купила пачку нормальных сигарет, а остатки Петра Первого, свидетеля моей бедности, выпросила в урну. Вернувшись домой, я устроилась в кресле и, закурив вкусные сигареты, задумалась. Надо с чего-то начинать расследование. Только вот за что зацепиться? С какого конца потянуть ниточку? Сведений крайне мало, да и те, что есть, очень скудные. Обладая такой жалкой информацией, даже мне будет непросто разыскать убийц. И тут я вспомнила о своих магических помощниках, гадальных косточках. А что, если спросить у них? Что они скажут, что посоветуют? Косточки – это три маленьких двенадцатигранника, на каждой грани которых нанесено какое-то число. Когда я хочу узнать о чем-то, то бросаю их на удачу и спрашиваю ответа на мой вопрос. И косточки дают мне совет, выпадает определенная комбинация чисел, трактовка которой имеется в толстой старой тетради. Но т е т р а д ь т а валяется где-то далеко, и я уже давно ее не видела. На самом деле мне та тетрадка п о ч т и не нужна. Все толкования, а их довольно приличное количество, я отлично помню наизусть, поэтому обхожусь и без нее. Я достала двенадцатигранник из черного бархатного мешочка, в котором они все время хранятся, и зажала в ладони. Закрыв глаза, я сосредоточилась на вопросе, ответ на который желала получить. И хотя вопрос был немного не ко времени, решение это уже было мной принято, все же решила поинтересоваться. Мысленно я спросила – «Стоит ли мне браться за это дело? Смогу ли я расследовать его?» Потом разжала пальцы и легко бросила косточки на гладкую поверхность стола. Додекаэтры раскатились в разные стороны, образовав комбинацию – 10 плюс 20 плюс 27. Я отлично помнила ее значение. Впереди опасная пора, вас ожидают многочисленные трудности и окружают враги. «Да, не слишком-то конкретно. Я бы не сказала, что к о с т и прямо ответили на поставленные мною вопросы, просто предупредили об опасности. Так как же мне все-таки поступить? Хотя, какая теперь разница? Я ведь уже пообещала и р е н е что возьмусь за расследование, да к тому же взяла предоплату. Так что выходит, Татьяна Александровна, теперь тебе все равно некуда деться. Хочешь, не хочешь, а расследовать гибель Марии в и к е н т ь е в н ы Крамор все же придется. И потом, если бы Косточки считали, что дело гиблое, и что мне не стоит браться за него. Вряд ли они стали бы предупреждать меня об опасности. Скорее всего, выпала бы какая-то другая комбинация, ясно говорившая о том, что р а с с л е д о в а н и е не увенчаются успехом. А раз к о с т и посоветовали мне остерегаться, значит, у меня есть шанс. Таким образом, успокоив себя, что все получится, я отправилась в ванную принять душ и освежиться. Жара стояла нестерпимая, и даже включенный на полную мощность кондиционер не избавлял от ее последствий. После душа я почувствовала себя человеком. Конечно, грело душу и то, что период катастрофического безденежья закончился, и у меня снова есть работа. Я занималась частными расследованиями достаточно давно, и мне нравилось это занятие. До того, как стать детективом, я трудилась какое-то время в прокуратуре, но постоянное давление со стороны начальства и наличие прочих внешних раздражителей не давали мне спокойно работать. Моя свободолюбивая натура не могла существовать под таким прессингом и через некоторое время я оставила работу. Юридическое образование позволило мне превратиться в независимого сыщика и я ни разу об этом не пожалела. Став частным детективом, я приобрела ряд преимуществ. Во-первых, мои гонорары по сравнению с зарплатой с л е д о в а т е л е й прокуратуры были заметно выше. И во-вторых, что для меня было значительно важнее, я была сама себе хозяйкой. ни от кого не зависело и ни перед кем не обязана была отчитываться в работе, разве что только перед клиентами. Конечно, иногда и случались такие неприятные моменты, когда я сидела без копейки и когда не было денег даже на сигареты и бензин для моей верной бежевой девяточки. Но это происходило опять же лишь из-за моей неэкономности. Я не умела и не любила ущемлять себя в чем-либо и отказывать себе любимой в маленьких радостях жизни. В самом-то деле, зачем тогда нужны деньги, если не за тем, чтобы их тратить. Ну вот, теперь я вновь воспряла духом. Настроение было боевое, и я была вполне готова к новым победам и подвигам. Мне нужно было упорядочить все сведения, полученные по новому делу от Ирены. Я устроилась чашечкой кофе и сигаретой в кресле и принялась размышлять. Женщина была убита у себя дома. Дверь не взломана. Но это, если верить Ирене, еще не говорило о том, что Мария Викентьевна знала убийцу, и добровольно впустила его в дом. Как сказала Ирена, ее мать была доверчивым человеком и не имела привычки интересоваться, кто звонит в дверь. Вполне могло случиться и так, что она не была знакома с преступниками и они, зная это, легко и спокойно проникли в ее дом. Но ясно мне было одно – кто-то наверняка навел на нее. Ведь грабители знали, что в доме Марии Викентьевны есть чем поживиться, да и к тому же были уверены в том, что сама хозяйка находится дома. Интересно, кстати, почему они решили проникнуть в дом именно в тот момент, когда там была хозяйка. Возник в моей голове закономерный вопрос. Ведь гораздо проще было бы залезть в пустую квартиру и вынести все, что только возможно, не прибегая к насилию и не рискуя вызвать шум, способный привлечь внимание соседей, то есть ненужных преступникам свидетелей. Ведь в этом случае грабители рисковали гораздо больше. И все же я никак не могла решить, как не квалифицировать для себя преступление, за раскрытие которого я взялась. То ли убийство совершенное, что называется, попутно, ради грабежа, то ли преступники намеренно проникли в дом Марии Викентьевны, чтобы убить ее. В любом случае мне нужно было пообщаться на эту тему с кем-нибудь еще, кто знал Марию Викентьевну лично, а такими людьми, если верить ее дочери, могли быть лишь ее коллеги и подчиненные, других близких друзей у покойной не было». Размышляя подобным образом, я так и не смогла прийти ни к а к о м у конкретному выводу, а выводы нужны были мне как воздух, без них я попросту не смогу начать распутывать преступления. Чтобы долго не мучиться, я решила для начала разузнать официальную версию преступления, а сделать это можно только через соответствующие, то бишь правоохранительные органы. В этих самых соответствующих органах у меня был свой человек и даже не один. Так что трудностей в общении с органами у меня никогда не возникало. Был, например, у меня один однокурсник, Володька Кирьянов, с которым у нас завязалась крепкая дружба е щ е со студенческих в р е м е н Так вот он, для близких друзей просто Киря, занимал сейчас весьма значительный пост в управлении внутренних дел нашего города. Он часто помогал мне в расследованиях, если требовалось вмешательство представителей власти. з а м е н я столь же часто помогала ему продвинуться по службе или получить очередные чаще внеочередные, звездочки на погоны, разыскав бандитов по делам, которые в милиции считались глухими. Киви без о з р е н и я совести присваивал официальную победу себе, оставляя для меня лишь гонорары и неофициальную славу превосходного частного детектива. Меня это вполне устраивало, я не гналась за популярностью, которой, кстати сказать, мне и так всегда хватало. В общем, наше многолетнее весьма плодотворное сотрудничество обоим приносило то, что нам было необходимо. Вот и на сей раз мне потребовалась Кирина помощь. Наверняка Володя Кирьянов что-то знает об убийстве Марии Викентьевны Крамер. А если и не знает, то сможет раздобыть эти сведения для меня. Не откладывая дело в долгий ящик, я подсела к телефону и по памяти набрала Володькин рабочий номер. Кири ответил сам. Голос у него был озабоченный и сердитый. Алло. Привет. Я не стала представляться, зная, что Володька и так узнает меня по голосу. «Привет, Танюха!» Чувствовалось, что Киря сразу повеселел. «Давненько тебя не было слышно и видно тоже. Как делишки?» «На букву Ха!» «Не подумай, что хорошо!» отозвалась я. «Как?» Дело наизумился Кирьянов. «У лучшего в городе частного детектива могут так плохо идти дела!» «Не могу поверить!» «Ладно, Володька, кончай прикалываться!» притормозила я Кирю. «Дело есть!» «Не хочу дело есть!» Продолжал веселиться Киря. Хочу мясо. А конкретно мне нужна твоя помощь. Не обращая внимания на в о л о д к и н ы приколы, проговорила я. Слушаю. Наконец посерьезнел Киря. Ты ничего не слышал об убийстве некой Марии Викентьевны Крамор? Это случилось на прошлой неделе. Ее убили дома и квартиру ограбили. Киря подумал немного. Видно, порылся в своей памяти. А потом выдал отрицательный ответ. «Нет, ничего не слышал». «А что, ты работаешь по этому делу?» «Вроде того», — согласилась я. «По крайней мере, пытаюсь». «А от меня что нужно?» «Официальная информация по данному делу». «Я ничего не знаю, но могу разузнать. Для тебя», — доверительным тоном добавил Володька. «Разузнай, не сочти за труд», — попросила я. «Мне нужно все, что есть у ментов по этому делу». Интересует любая информация. «Как скоро?» «Чем скорее, тем лучше». «Сегодня?» — уточнил Киря. «Да, когда ты сможешь узнать?» ь м, м м м задумчиво промычал Володька. «Через пару часиков сможешь подрулить?» «Легко», — ответила я. «Тогда жду». «Спасибо», — сказала я и положила трубку. «Вот и ладненько». В ближайшее время у меня будет дополнительная информация по делу об убийстве Марии Крамер. А пока... До встречи с Володькой оставалось немного времени, и я решила наведаться в дом, где жила мать Ирены. Надо же посмотреть, как там и что там».